Кути Андрей притормозил у приторжного такси, потративших, можно даже сказать, пустив в первую кров драгоценным отцовским карбовансом. На две пачки красной магны и пластиковый стаканчик кофе. Кофе Андрей пристрастился, ещё и бэлый. Сука с продуктами, захваченными из дома, покоилась на заднем сиденье машины, а разнообразные искушения видечибу леков, пирожков из заварных пирож Андрич, который с трусили рувольи преодолел, отказав себе в чибореках, по автоматный сон. М-м, боже, какая ошибка. При более надеявался поддерживать стабильность с местным гаишником, потому утруря даже потерял бдительность. Мимо проплырал дорожный знак, грабарий. Сосредоточив внимание на переднем секторе обзора, Андрей совершенно позабыл о зеркалах заднего вида. И зря. В них устрашающе быстро приближалась черная БМВ, еще издали нетерпеливо бегавшая фарми. Тут, пожалуй, следует кое-что пояснить. Справедливости ради нужно признать, что на манеру вождения многих шоферов с периферии, стоит им угодить в крупный город, начинает влиять какая-то неведомая сила, неудержимо влекущая их на осевую. Часто дело обстоит таким образом, что заставить их переместиться поближе к обочине, оказывается по плечу далеко не каждому водителю. Впрочем, водитель BMW, быстро утратив терпение, и если это человеческое качество вообще было ему знакомо, даёт по клаксону, и не сбрасывая скорость, а напротив, даже прибавил, устремился на обход справа. Бандура Вот с первых кадров глаза заметить о разбег что по американцу позади теть круто новый руль тут же в сторону в следующую секунду уши заполнились скрежетом разбираемого автомобиля и визгу резины серьёзно по размену ле стёкла звуки автомобильной аварии трудно с чем-либо спутать они страшны потому что означают уже случившуюся беду сколько бы ни пили звука операторы пытаясь передать реалистичность саундтреком острова сюжетных фильмов, мы сидим перед телевизором без опасения схлопотать инфаркт. Звук всё равно не тот. Ни хрена тебе, старший державца, да и ветер загрёб и тернил в волосы, смахнул на пол фуражку и даже не заметил этого. Ну и ни хрена тебе, анист надпарников, задуй ветер за руль подрудной пятёрки. на парник, на сиденье пассажира. Уже минуты две как срисовали приближающийся на большой скорости к Каруту и на Марку и прикидывали в уме тормозить и хоть прёт тебя на Киев от Гореха подальше. Когда расстояние до и на Марки, кажиз BMW, а сократилось метров до двух сони. А за той ветен, нашаривая шецов, коряхтя лезы из кабины, решили всё же остановить. реально выматывать ведущую впереди жёлтую тройку. И машины закружились по дороге, будто обезумевшие фигуристы. Андрей вцепился в руль и что есть силы нажал на тормоза. Движение безнадёжно запаздывало. Он и сам понимал это. Восьмёрка вылетела вовсе, всё кипалки. На последних тоннах километрах справа двигаясь по какой-то невероятной траектории, пролетела иномарка делится за затемнёнными стёклами, вроде бы что-то кричали, но ничего не было слышно. Потом поел внесло куда-то в бок, тройку развернула на 180° градусов, и она застыла у обочины. Первый жертвы аварии стала пара гусей, облюбовавших этой дорожную лужу. Лужа по размерам напоминала скорее небольшой пруд, и гуси парили и его глоть сгорацией при рождённых лепетей. потерявшее управление на марках вылетело с дороги, похоронило их под своим нищем. Преодолев водную преграду в туче брызг, бало замерла, остановилась на телеграфном столбе. Как часто бывает в таких случаях, вокруг повисла гробовая тишина. Первое, что заметил Андрей, когда на подгибающихся ногах выбрался из мошки, был весь этот продавщицкой дорожный базарчик. Торковки в cockpit молчании застыли в апреле ветер совощания из вайны в белом рамале они делали бы чит любому фасаду какой-нибудь высотке достижения народного хозяйства в советские эти времена андрей растерянно огляделся пилер словно уделанный матадором бык лежал посреди лужи под коловшейся массивной телеграфной стол антифриз вырывался из под покорёженного капюта от шума небольшого дизеля Картина напоминала панораму падения тунгусского метеорита, изготовленную в масштабе для областного музея природоведения. От таким должен Андрей. Озабыв о острой боли в ноге, даже не подумав оценить повреждения, полученные отцовской тройкой, он бросился к иномарке. Практически всё пространство салона занимали сработавшие подушки безопасности. Андрей дёрнул водительскую дверь, но та не поддалась. Затренивал, дёрнул снова и крикнул, естественно, тонким фальцетом: "Ребята, помощь нужна!" Глупский вопрос, но как раз есть тех, которые почему-то звучат превоая. Из салона донеслась приглушённая бара. Правая дверь начала открываться. Сначала на носках, в носки, потом другая, а будто от дорогой паркена поочерёдно плюхнулись в лужу. Андрей в три прыжка обогнул багажник и успел подхватить Рослова средних лет мужчину с совершенно белым лицом, на котором пережитый страх постепенно уступал место ярости. «Сейчас, мудила, тебе помощь потребуется!» – за могильным голосом сообщил пассажир иномарки. Кожаная куртка не из дешевых, была нараспашку. Кровь толчками холестала из крупного носа пассажира, покрывая причудливым узором галстук и ласканый двубортного пиджака. Несколько секунд пассажиры Андрей стояли обнявшись, будто два пинчуги после вечеринки. Бандура не решался отпустить мужика, качавшегося как тополь на ветру. Неожиданно мелькнул кулак, и Андрей отпрянул, схватившись за челюсть. «Ай! Дебил тупоголовый!» Пассажир двинулся на бандору, я раснажимая кулаки. На правом сверкала на пальце здоровенная золотая гвайда. Второй взгляд пришёлся в пустоту. Андрей всем корпусом поклонился вправо, в душу благодаря отца, открывшего для него лет так 10 назад удивительный мир кулачного боя, двигая свет своего кулака. Пассажир потерял равновесие и тяжело ухнулся в грязь. В следующий момент спутники мужика с золотой кайфой наконец-то выбрались из БМВ и бросились на Андрея. Оба быка с тупыми мордами были одеты в спортивные костюмы. Под градом ударов Андрей попятился, пока не оказался лучше. «Мужики, да что вы делаете?» – отчаянно доводил Андрей. Если его гряки подействовали как-то на спортсменов, то лишь их раззадорили, а не жаждали крови. Андрей её не хотел. Только что он сидел в уютном салоне, курил сигарету, строил воздушные замки. И вот уже всё пошло наперекосяк, и не отмотаешь обратно, словно кассета у лидики, и не поедешь другой дорогой. Кончай, пацаны, снова выкрикнул Андрей, но его не слушали. На озверевших мордах он читал смертный приговор. Пишем похвател Андрея. Ноги дробно, пусть и через них прошел ток. На животе на секунду очутилась свинцовая гиря. Чудом избежал совершенно убийственного апперкота. Андрей ответил прямым, вложив в удары вес собственного тела. Кулак угодил в подбородок, сразив пугая на повал. И очень надо признать кстати, ибо второй спортсмен, ничуть не смущенный потерей напарника, мультозером попер на Андрея. последовавшей короткой эспички Пандура получил возможность убедиться, что занятия антикубом он в общем-то его противник уделял намного больше времени, чем к примеру, шахматам. И всё же Андрею удалось с ним справиться, стараясь попался на контратаке ропских и весёсти скинул в солнечной лететь. Сложился по балам и ввалился спиной в открытую дверь своей же машины. Точку с хваткой поставил пассажир в золотой Гайты. Пока Андрей праздновал победу, он подкрался сзади вредательским ударом пистолетом по уху. Отправил его в глубокий нокал. Всю дорогу из Крыма полковник экономической милиции Сергей Украинский так и не сомкнул глаз. Закрепленные за ним два амбала в спортивных костюмах, не то водители, не то телохранители, сменяли друг друга за рулем, а он, абстрагировавшись от окружающего, думал о задании, а что дальше в его в Киеве. И чем больше думал, тем меньше она ему нрави. В Крыму, в Окраинке провёл двестящую операцию, в результате которой трудовой коллектив одного из лучших пансионатов полуострова передал свои акции туристической компании Афанасиса, зарегистрированной под синим небом Кипра. Тем вечером в Окраинке даже позволил себе немного расслабиться, посидеть в шезлонге, окурылочек пива. под таблеттворённо оглядывая новое владение и раздумывая о звериной сучности коммунистического режима, лишившего человека радости обладания счастьем. За мраморной палюстрадой, очевидной ещё сталинской постройки, калыхались верхушки деревьев, названия которых украинский не знал, а потому просто окрестил их пальмами. Сквозь сочную пахучую зелень проглядывало изумрудное пятло чёрного моря. В мае еще холодного, но все равно прекрасного. Украинскому даже представились группы совслужащих, кто в широкополых шляпах и белых парусиновых штанах, а кто и в темностерках, украшенных шпалами и ромбами. Совслужащие плотно по ужинам спешили в летний кинотеатр на водку-волку. Многие волокли с собой одеяло, не потому что холодно, а от того, что скамейки деревянные. Украевскому давно парабела набирать номер киевского офиса Артёма Павловича Паишаева, человека без вмешательства которого все эти бани были бы так же далеки от полководца, как созвездия от антидейте. Но бывают моменты, когда хочется запустить моппильников в море, вырвать телефонные провода, а въездные ворота заварить автогеном. При этой мысли губы Украевского расплылись в счастливой улыбке. тут же сменившаяся гримасы, когда на поясе запиликал телефон. Сергей Михайлович, да, здравствуйте, Артём Павлович. Я как раз ваш номер набираю. У меня всё нормально. Значит, Беликов перебил пореша. Сергей Михайлович, мне нужно, чтобы завтра между 16:00 и 17:00 ты был к Кроваряк в КМ под Киевом. Там ты встретишься с Милой Сергеевной. Она передаст инструкции касательно решения проблемы. только мы с тобой гм уже обсуждали место встречи возле почты. Нашлайн гм удачи раздавить короткие утки порешелом рвал в свет. Сцепляет телефонную трубку к поясу на объёмстве талии, украдке досадливо поморщился. Стоит вам отрастить маломальке приличный живот, как ваш телефон начинает выскакивать из штанов как чёрт из-под пакета при каждой попытке занять сидячее положение. Артём Павлович порешал. Украинский знал давно. И если Артём Павлович умерший чётко оставил задачи, говорил: "Мне нужно, чтобы завтра до следовало изымать амбалаж из бар и в полностью садиться в машину". А если Артём Павлович перемежал свою речь глухим и тропным, как бы как бы тули пульканим переполнявших его эмоций, то ли хорги, то ли рычанием, точного ответа украинский не знал. тем последовал вдвой, а то к нему трой. В этом храме я сомневался. Судьба свела украинского спорешаева Талёка в это тревожном 1983 году, когда занявший кресло кинсека Юрий Андропов начал на парти на Олимпия охоту за скальпами медплатурщиков самого высокого ранга. начальники, главы партий, министры и даже члены ЦК потянулись на лубянком мылами тропами, зарошенни бурею новым со времён товарищ Сталин. Ночведлиных ножи, устраиваемые Юем Владимировичем, сотрясали советскую пирамиду до основания, отдаваясь угрожающим гулом в самых глухих её уголках. В исчисленных кабинетах сидели начальники и мандражировали от дошнотворного страха в больших смещениях. Язырь ля, кое-как засасывала бугримые подвалы, и ныли мощными толчками забрасывались наверх. Случилось так, что раздутым мандороповым ветром периметр. Артём Павлович Пейшалер, недавний выпускник высшей партийной школы, оказался занесённым в колес над первого секретаря Хятского райкома столицы Советской Украины, капитан госбезопасности украинский В недавнем времени каратавший СУО чекистке в пути в поисках диссидентов попал на должность заместителя начальника Октябрьского РОВД. Андропов крянял милицейскую отчину щёлоком. И офицеры, и младевы летали с подстов как пробки из бутылок, сменяясь прибывающими на усиление чекистами. У товарища Париса Шайрова не вызывала восторга сталинская методика ротации кадров, в которую товарищ Андропов Вдохнул новую жизнь. Уж очень от нее попахивало 37-м годом. Но соображения эти Париж Шайлов по понятным причинам предпочитал держать при себе. Ду попутный ветер. Оставалось лишь ставить паруса. По району прокатились милицейские облавы. Прогульщиков настигали в кинотеатрах или выволакивали из пив-бара. «Добрый день! Почему не на работе? Так уметь идти, пожалуйста!» Уже с течением паспортного режима, из спортонной проверки на улицах и тордоны народных контролёров на пост под большинстве учреждений стали приятной неожиданностью для горожан. За 30 лет после илемене спокойной жить отбывших от законов военного времени. Впрочем, всё это были цветочки. Настоящая борьба со стрельбой, убийствами и расстрельными приговорами развернулась в экономической сфере. идян дуров обрид пиня в последнюю попытку либо сокрушить теневую экономику, либо подмять его под себя. Шансов на победу у него не было. Вместо одной отрубленной головы вырастали три новые. А вот наломать дров он мог. Порешару в новом районе человек ощущал острую нужду в своих людей. В первую очередь, сел в целлых структурах, и ему на глаза попался Сергей Украин